Глава 19. Брёвна, перекрывая ор и висктёмных тварей, гаркнул Бернгард. Брёвна, брёвна, брёвна приказ кошмагисту подхватили и передали по цепочке, с пролёта на пролёт, из галереи в галерею, с башни на башню. То там, то здесь зазвучали команды орденских рыцарей, лающие, громкие краткие. Послышалось дружное уханье кнехтов, скрип, скрежет. Бросай Длинные рычаги коромысла слажено почти одновременно подняли над забаралам стен сучковатые и крюками лезвиями и по гвоздями лисины из цельных осиновых стволов. Секунду подвешенные на крючах сырые тяжёлые брёвна ещё покачивались в воздухе, а в следующую, перевалившись через каменные зубцы и защитные шипы, уже рухнули вниз. Вертясь в воздухе, брёвна падали по над стеной. падали, цепляя, взрезая и царапая бледные спины, сдирая, срывая и сбрасывая впившихся в камень упырей, разнося голые шишковатые черепа. Сбитые со стен твари сыпались горохом, а осиновые стволы давили, кружили, ломали, насаживали на сучи и серебреные гвозди тех, кто толпился внизу. Дрёвна помогли, но ненадолго. Они лишь чуть задержали врага. на время недостаточное для того, чтобы прочесть самую краткую молитву или выругаться от души. Через сброшенные лисины, повисшие в берёзах телах и заваленные телами на стены у желездной новые кровопийцы. Огонь! Новый приказ тютонского мастера разнесся над крепостью. Лей огонь, огонь, огонь, огонь. эхом понеслось по замку. Затем предупредительное. "Остерегись!" суета, движение на стенах, мелькающие факелы, стрелки, шарахающиеся в стороны и освобождающие место. Полыхнули, осветив ночь котлы, полные жидкого греческого огня, и тут же опрокинулись, изливая пылающую смесь в широкие желоба. И по желобам дальше вниз, наружу, через защитные решетки, под защитные шипы. Огненные потоки расползлись по черным закопченным стенам. Облизывая камень, и изжигаю все, что на камне. Снова упыри горящими, вопящими комьями посыпались вниз. Водопады лавы обрушились на головы тех, кто не успел вовремя отступить, а успели немногие. Внизу, в тесноте и давке для нечисти, не было ни места, ни спасения. Под стенами разливалось и пылало. Под стенами явились пламя, растекались огненные лужи и целые озёра с заподами из мертвых тварей, дымящихся, горящих. лежавших плотно и густо. Путь огню корву, наполненному ударами, перекрывала крутобокая насыпь. Но между валом и мощным припасным фундаментом образовалось широкое русло, по которому пробивала и прожигало дорогу жидкое пламя, охватывающее стены огненным кольцом. В росливах и потеках греческого огня бились и орали темные твари сгоравшие из зажива. Занимались осиновые бревна, потрескивали сучья. Капельки расплавленного серебра стекали из железных гвоздей, раскалялись и шипели сами гвозди, перемазанные черной кровью. Увы, пылающие подобно гигантским светильникам чаны быстро окустели. В горючей смеси вниз было излито слишком мало, а опыенной плоти на ее пути оказалось слишком много. Пламени не смогло опоясать замок, а лишь часто запятнало яркими вспышками и дымным чадом стены и подножия крепости. Однако между горящими полосами на стенах и огненными лужами под стенами оставались проходы. Там, же, где прохода не было вовсе, кровопийцы прыгали по дымящимся как по кочкам. Прямо с трупов вскакивали на стены и вновь карабкались вверх. А через заваленный убитыми упырями упрямичиштокол и заброшенный дровами ров все подходило и подходила подмога. Эх, перекрыть бы ей путь, ведь можно же! «Ров!» — не выдержал, крикнул Всеволод. Ров не загорелся. Вижу, спокойно отозвался звал не загорелся и хорошо. Хорошо? И уже поджечь сейчас самое время. Нет, не время, не согласился Тевтон, — рано еще. — Покуда на вцеры внизу, а мы наверху рано. А поздно не будет, зло сплюнул Севалот. Русич быть, может, ты и хороший воин, сухо заметил Тевтон. — Но тебе не приходилось много ночей подряд оборонять крепость от темного воинства. Не приходилось, процедил Севалот. Много ночей подряд нет. Но одну ночь в Сибию, Германштадте, вообще-то им тоже пришлось хорошенько поработать с серебряной сталью. Тогда будь любезен, позволь мне самому приказывать в своём замке. Бернгард отвернулся от него. Сивил сжал покрепче рукояти мечей. А что ещё остаётся делать? Ну да, только вот тискать оружие. Магист тем временем отдавал очередную команду. Сарацинский порошок, зажигай, кидай. Сплошную массу кровопить сверху полетели, щетинившиеся серебряными иглами, глиняные шары с огоньками на коротких веретях, и железные гладкобокие сосуды, тоже покрытые тонким слоем белого металла, как нелюбимого нечистью. Кнехты, стоявшие поблизости, метнули под ворота с полдесятка таких снарядов, и тут же опасливо отскочили от бойниц. Всеволод отпрянуть не успел, сразу нет. Он успел увидеть и услышать вблизи то, что уже видел и слышал на расстоянии выстрела и спорока. Вблизи это оказалось куда как более впечатляющим. А ведь ручные снаряды, набитые сарацинским зельем, были не в пример меньше катапульных ядер. Внизу полыхнула вспышка и оглушительно грохнула раз, другой, словно небесный гром, и огненные молнии ударили в основание внешней стены. Третий, четвертый... Выше забарала осветили искры дым, мелкие кусочки металла, большущие куски драной упириной плоти и брызги черной крови. Пятый, разрывные снаряды с громовым порошком и серебром, разносили в клочья тех, кто оказывался поблизости, осыпали убийственным дождем осколков тех, кто находился дальше и сшибали со стен тех, кто карабкался по каменной кладке вверх. Однако вспышки взрыва не могли смести всех. слишком много тварей толпилось внизу. Осколки нещадно косили кровопить, но застывали в берёсовой плоти и не способны были разбить и развалить прущую в замку живую волну. Прорехи воюющей толпе упырей заполнялись быстро, почти мгновенно, а огниненные железные снаряды уже заканчивались. Кто-то бросил со стены запаленную деревянную в железных кольцах трубку, набитую сарацинским порошком, линежку с мелкими кусочками серебра и серебряными опилками. Потом вниз полетела еще одна трубка и еще. Взрыз сгорели быстро. Трубки со свистом и шипением завертелись, заметались под ногами темных тварей между валом и стеной. Плюясь огнем, дымом, искрами и серебром, они десятками валили упырей. Но вместо павших тут же занимали живые, рвущиеся к стене на стену за стену. Под грудами трупов уже не видно было греческого огня. Жидкое пламя оказалось завалено, задавлено и задушено, и лишь густой едкий дым, поднимающийся снизу, свидетельствовал о том, что незримый огонь еще горит. Однако огонь больше не был непреодолимой преградой. А на приступ шла очередная волна, и вновь внизу толпилась, вылов, вцарапывалась и вгрызалась в камень воинства иного мира. И вновь темные стены замка побелели от облипивших его упырей. Вода, рявкнул Бернгард, вода после огня, не сразу понял Всеволод. — Серебряная вода. Ах, вот в чём дело. Пришло время раствора адского камня, Ляпис интерналис. Лей, кидай. Лили, кидали. Из открытых глиняных горшков кнехты выплескивали за забарала прозрачную жидкость. Летели вниз небольшие закупренные сосуды. разбивались о головы тварей, о стены, о землю. Разлетались во все стороны брызги. Щедрая капель оросила напирающую толпу, и толпа отозвалась диким, многоголосым воплем. Что ж, было отчего вопить? Под дождем из растворенного серебра упыри мгновенно покрывались глубокими язвами. Раствор адского камня без огня прожигал кровопить насквозь. Вемились бледная плоть, шипела, бурлила и вскипала, исходя с зловонным паром черная кровь. Каждая капля раствора разгидала берёзовую кожу, мясо, кости и потроха упырей. Это был краткий, но губительный для темных тварей ливень, губительный, но краткий. Все. Опорожнены одни сосуды, сброшены вниз другие. И как уже случалось прежде, пока одни твари гибли у мукал, другие топтали гибнущих и взбирались по ним. Бросателей в вниз было больше нечего, отстреливаться поздно. На стенах замелькали обнаженные мечи и копейные наконечники Все. Отсрочка перед неизбежной рукопашной схваткой кончилась. Люди столкнулись с нечистью вплотную в яростные рубки на расстоянии удара клинком или когтистой лапой. Начиналось самое страшное, но никто не дрогнул и не отступил. Тиктонский замок обороняли не трусы. Штурмующие сыпались вниз, будто зерно из побитых градом колосьев, и Лезгли опять, сыпались, и лезгли, лезгли и почти уже перелезли. Вон там, справа от ворот, и слева тоже. Рок снова прохипел Всеволод: поджигай, Ро, Бернгард, если хочешь сохранить замок". Бернгард полоснул его гневным взглядом, но все же снизошел до объяснений. Ровно наш последний шанс, русич, и чем позже мы к нему прибегнем, тем лучше. Если роп поджечь, огонь рассечет темное воинство, разделит силы нечисти и даст нам возможность расправиться с теми, кто прорвался и вошёл на стены. Но когда огонь погаснет, на роп уповать мы уже не сможем, так что подождем, обойдемся. Пока еще стены держатся, пока можно защищаться и так. Да, защищаться можно пока. Нужно только не зевать, поворачиваться побыстрее и крутиться волчком, вовремя рубить и колоть серебряной сталью. возникающие над стеной то тут, то там, длинные как руки лапы, шишковатые безволосые головы, оскаленные пасти. А еще нужно забыть об усталости, потому что стены снаружи буквально кишат от бледнокожих воющих тварей и упыри подобно чудовищным паукам ползут один за другим, один над другим, один через другого, срываются и снова ползут, не давая ни секунды передыху. Уже почти из каждой бойницы тянутся неестественно извиваясь змееподобные руки, только успевая отсекать. Перескочить заборала сразу, с насколько упорям не позволяли густые шипы на верхних ярусах стен. Острая сталь с серебром останавливала и избрасывало вниз неосторожных кровопийц, наткнувшихся в горячке штурма на эту последнюю преграду, но увы, не всех. Ведосые тела все же протискивались между заточенными штырями. Изгибаешь так, как недоступно людям. Оцарапывай, срывая кожу, разрывая плоть, вещая и ревя от боли, некоторые твари, увлекаемые неведомой человеку жаждой, нет, жаждой крови, перебирались через посеребрённый частокол на стенных рогатах. Цепляясь за камень руками и ногами, упыри резли дальше. И когтистые руки тянулись, тянулись.